Глава шестая. Я все таки решила не лезть на каток через дыру в сетке, а поступить, как все честные люди, заплатить за вход, потому что чувствовала себя намного увереннее с 12 фартингами за урок, лежавшими во внутреннем кармане пальто. Правда, противные мысли о завтрашнем разговоре с домовладелицей не давали возможности сполна насладиться первым заработком в чужом мире. Смехотворная зарплата Рины Одридж на спичечной фабрике не в счет. Именно поэтому, из-за того, что в голове плотно засела миссис Ван Роуз, я принялась торговаться на входе. Заявила мрачного вида охраннику, собиравшему дань с посетителей, что тот должен дать мне скидку. «У меня собственные коньки, вот они, висят на шее. И прокат мне не нужен, потому что я буду всего лишь использовать их лед. Но тот уперся, хотя я и объяснила ему простейшие принципы маркетинга предложив вполне разумную идею брать по 10 центов с тех, кто не нуждается в коньках господина Брамса. Таким образом, они увеличат обороты и снизят количество, так сказать, незаконных проникновений на каток. Только вот охранник моими дельными предложениями не заинтересовался. Заявил, что нас много таких умных, а с меня пятнадцать центов, либо я могу идти туда, откуда пришла. Я рассердилась, но все же отдала ему полную сумму, мстительно подумав, что буду кататься больше часа. И пусть еще попробуют доказать, что я жульничаю. Потому что никто и нигде не записал время моего появления на катке». Надев коньки, заскользила по льду и совсем скоро отыскала брата с кем ли. Оказалось, они тоже недавно пришли. По дороге им пришлось заглянуть в прачечную, где подругу загрузили работой. Зато Рори накормили до отвала, и тот даже не потратил ни единого цента из выделенных ему денег. «И как же вы прошли на каток?» поинтересовалась я у Кимли, вспомнив, что владелец дыры в сетке требовал два цента за вход. Вместо ответа подруга лишь подмигнула. «Покажи нам что-нибудь из своего северного мастерства», попросила у меня. Настроение у меня было отменным, несмотря на небольшую стычку у входа и плотно засевшую в голове миссис Ван Роуз. К тому же я перестала расстраиваться из-за происшествия с Ильин, а заодно из-за слов и прикосновений Алекса Вельского. Вместо этого вспомнила о Маркусе Блэкстоне, собиравшемся на каток к трем часам дня. Настроение стало еще более радужным, так что я. Я просто каталась, отдаваясь чувству льда и растворяясь в движении, иногда мысленно упрекая себе за то, что так долго не делала этого в прошлой жизни, когда еще была Мариной Одинцовой. Зато, будучи Риной Одрич, я решила наверстать упущенное. Время от времени выполняла элементы и связки из спортивного прошлого, поглядывая на то, как Кимли и Рори пытаются их повторить. К ним присоединилось еще несколько посетителей. Были как дети, так и взрослые, и число моего сопровождения неуклонно росло. Довольно скоро на катке почти не осталось равнодушных, если только те, кто уж совсем с трудом держался на коньках. Но я могла бы научить и их, если бы мне позволили давать здесь уроки. Именно в этот момент я заметила возле сетки со стороны реки знакомого мне отступника. Тот стоял с самым независимым видом, не спуская с меня глаз. Кристоф Рансен всплыло в голове его имя. И пусть за эти два дня он не сделал мне ничего плохого, наоборот, всячески пытался помочь. Но я подсознательно чувствовала исходящую от отступника угрозу. Возможно, дело было в жандармах и инквизиции таскавшихся за ним следом. И еще в том, что подобного рода проблемы нам с братом были не нужны. На всякий случай я переместилась поближе к выходу с катка и подальше от Кристофа Рансона. И мой хвост из добровольных подражателей тотчас же потянулся следом. Но кататься спокойно мне не дали. Из палатки администрации на лёд выбрался кругленький и лысый господин Брамс. Был он без шапки, но в роскошной каракулевой шубе. В отличие от остальных, коньков на его ногах тоже не наблюдалось. Вчера бы, наверное, я постаралась держаться подальше еще и от владельца катка. Но сегодня заплаченные за вход 15 центов придали мне уверенности. Я проехала мимо господина Брамса, а за мной катила целая вереница как взрослых, так и детвары, среди которой вполне уверенно держался Рори. Не только это. Оказалось, брат еще и держал за руку девочку своих лет, красивую, словно куколка, с алыми лентами в золотистых волосах, видневшихся из-под шапки, и в пушистой шубке. «Вот же ухажур малолетний», — пробормотала я, но тут владелец катка сделал решительный рывок в мою сторону и... Нет, меня он не догнал, потому что я оказалась значительно быстрее. Прибавила скорость, решив укатить от греха подальше, потому что этот мир научил меня осторожности. Тут господин Брамс замахал, привлекая к себе внимание, а потом и побежал за мной следом. «Мисс, мисс, прошу вас, остановитесь!» Он поскользнулся, и снова взмахнул руками, но уже совсем по другому поводу, пытаясь удержать равновесие. Погодите, умоляю вас. Я все-таки притормозила, решив, что если по моей вине убьется владелец катка, это будет серьезным пятном на моей репутации. На сегодня мне хватило и Грега Госсипа, получившего графином по спине. Тут ко мне подъехала Кимли и с недовольным видом уставилась на запыхавшегося Брамса, семенившего в нашу сторону. «Этому еще что нужно?» Закатила она глаза. В ответ я пожала плечами, сказав, что понятия не имею. Заодно увидела, как за Брамсом спешат двое его охранников. Напряглась. Я же честно заплатила за вход. Какие могут быть ко мне претензии? «Подъеду-ка я ее узнаю, что им понадобилось», сказала подруге. «Нет, Рори, со мной не надо. Побудь здесь, кем ли, им? Как тебя зовут?» Улыбнулась я девочке. «Нэнси Финиган с достоинством ответила та. «Мне семь лет, и я учусь в первом классе гимназии святой Юстины». «Ну что же, Рори, побудь здесь с Кемли и Нэнси Финниган из первого класса гимназии святой Юстины, пока я быстро улажу кое-какие дела». Брат неохотно кивнул, затем взял Нэнси за руку, а я покатила к господину Брамсу, прикидывая, что ему от меня надо. Верить в плохое не хотелось, могло же случиться и что-то хорошее в моей жизни в этом мире. Мисс, Запыхавшимся голосом произнес толстячок, когда я остановилась рядом. На коньках я была выше него и видела, как отражались солнечные лучи на его покрытой испаренные лысине. Он был круглощек и, наверное, мог бы сойти за комического персонажа, но серые глаза смотрели на мир уверенно и цепко. «Одридж», — сказала ему, — Удрич". «Меня зовут...» — «Господин Брамс», — кивнула я. «И вы владелец этого катка». «Так и есть», — согласился он. «Прошу вас, мисс Одридж, мне бы хотелось поговорить с вами наедине». «Говорите», — разрешила ему. «Как видите, рядом никого нет». «Не здесь», — покачал он головой. «А в моей палатке. Там тепло, а на льду я чувствую себя не слишком уверенно, несмотря на то, что мне принадлежит лучший каток в Равейне». Моргнул, затем со вздохом добавил конечно же, после королевского. И я с ним согласилась, потому что уже видела дворцовый каток. В моих видениях он показался мне прекрасным. Но пусть ледовое заведение Брамса тоже было на редкость хорошо, это вовсе не значило, что мне нужно отправляться в палатку к его владельцу. Вдруг там не окажется графина, если на меня набросится еще и господин Брамс. «И зачем бы мне это делать?» — спросила у него. У меня к вам будет деловое предложение, мисс Одридж. Уверен, оно придется вам по душе. Я наблюдаю за вами со вчерашнего дня и успел сделать кое-какие выводы. Ах, вот как! Отозвалась я неопределенно, все еще старательно размышляя. Мне потребуется время, чтобы их изложить, а потом мы бы с вами могли обсудить детали. Если не возражаете, я бы хотел сделать это в тепле. Уверяю вас, мисс Одридж. Речь пойдет о взаимовыгодной сделке и ни о чем другом. Немного подумав, я еще посмотрела на то, как Рори катался с Нэнси Финниган. А кимли ли подъехал какой-то парень? Мне почему-то показалось, что тот был Сакуль его острова, и я видела его вчера в компании молодого князя Вельского. Я все же кивнула. Взаимовыгодная сделка, когда до уплаты аренды оставалось два дня, нисколько бы мне не помешала. Внимательно вас слушаю сказала я господину Брамсу, очутившись в тепле просторной палатки администрации. Кивнула на приглашение устроиться на лавке за столом, но перед этим уставилась во все глаза на прозрачную стеклянную жаровню. Та стояла в центре палатки, и от нее шло равномерное тепло. Такое, что мне даже захотелось стянуть шапку и размотать шарф. Внутри жаровни я не заметила ни дров, ни угля. Вместо этого там бились заключенные в прозрачные стенки языки пламени, и мне подумалось, что это и есть магический утеплитель. Но спрашивать об этом у господина Брамса не стало. Вместо этого уселась на краю лавки неподалеку от выхода. И я от угощения тоже отказалась. Предупредила, что времени у меня мало, снаружи меня ждет брат и друзья, так что... И вообще у меня заплачено за час на катке, а не в палатке, так что можем сразу переходить к делу. Впредь вы сможете кататься совершенно бесплатно до конца нашего дня, мисс Одридж. Любезно отозвался Брамс, усевшись напротив меня. Но я надеюсь, что судные времена наступит еще не скоро. И мы с вами заключим надежное партнерство. Сотрудничество. Поправил он себя. Так партнерство или сотрудничество? Хотела спросить у него, но не спросила. Вместо этого принялась дожидаться продолжения. Как вчера, так и сегодня ко мне приходили постоянные гости, и новички на моем катке. «Расспрашивали о вас, мисс Содрич, интересовались вашим мастерством в...» Замялся, подбирая слова. «В фигурном катании», — любезно подсказала ему. «Именно так», — кивнул Брамс. «Но прежде чем я перейду к делу, мне бы хотелось узнать, где вы этому научились. В далекой северной стране, откуда родом моя мама». Вежливым тоном сказала ему, потому что была готова к подобному вопросу. Там фигурное катание возведено в ранг популярнейшего вида спорта и, что характерно, ни в чем не соврала. Господин Брамс немного помедлил, дожидаясь продолжения, но я не спешила ничего добавлять, и он, помявшись, попросил показать мои руки. Да, чуть приподнять рукава пальто, а то времена сейчас такие. «Вы же понимаете, какие нынче времена, мисс Одридж?» — произнёс он скорбным голосом. «Только начнешь что-либо планировать, а это, оказывается, и не человек вовсе, а отступник». Выдавив из себя улыбку и понадеявшись, что она не выглядит как оскал, я показала Брамсу чистую кожу внутренней стороны рук. «Вас во мне все устраивает?» — спросила у него, одернув пальто. И Брамс подтвердил, что абсолютно все, после чего перешел к делу. «Я попрошу вас, мисс Одридж, приходить на мой каток каждое утро к десяти часам, а также бывать здесь по вечерам с 6 до восьми». Утром вы могли бы обучать своему мастерству детвару. Вечером, как детей, так и взрослых, мечтающих кататься так же красиво, как это выходит у вас. Как вы считаете, будет ли такое вам под силу? То есть вы предлагаете мне вести группы по фигурному катанию?» Задумчиво отозвалась я. Ну что же, это было хорошее предложение, даже очень. Но мне следовало дать правильные ответы господину Брамсу, чтобы ни в коем случае не продешевить. «Я только что с Акульево-Острова», — сказала ему. Моё мастерство заметили и заинтересовались даже аристократы Равейны, которым я уже даю частные уроки. Так что мой ответ на ваш вопрос — да. Я буду рада обучать детвору и взрослых из сели, если мы сойдемся в условиях работы и оплате. Скажу сразу, господин Брамс, за дешево я не соглашусь, а другого подобного мастера по фигурному катанию вам не найти. Вряд ли в Равейну переносятся пачками жертвы, неразумно загаданных на новогодних корпоративах желаний. Какое-то время владелец катка размышлял над моими словами, хотя я всего лишь подытожила сказанное им ранее. Затем Брамс кивнул, и мы принялись торговаться. Наконец, сошлись на 30 фартингах в месяц за каждую группу. То есть на 60, если групп будет 2, или же на 90, если 3. Но пока что у него есть реальная возможность собрать для меня две группы. Так что он заплатит мне 30 фартингов в начале условного месяца. А еще 30 в конце. Сегодня и завтра я работаю бесплатно. Если я устала и замерзла, то сейчас я могу еще немного покататься, а вечером он будет ждать меня снова. Ну и палатка администрации с магической жаровней всегда к моим услугам. Сам же он начинает готовиться к набору в моей группы. Поэтому было бы неплохо чтобы я время от времени показывала все эти штуки на льду от которых публика приходит в полнейший восторг это поможет в рекламных целях кивнула я конечно же мне все понятно господин брамс но с моей стороны будет еще одно условие я бы хотела чтобы мы подписали договор и все оговоренное не осталось лишь на словах в вашей палатке брамс снова покивал Затем продолжил расписывать открывающиеся перед нашим деловым сотрудничеством перспективы. Заговорил о том, что если бы я смогла обучить своему мастерству несколько особо талантливых человек, то можно создать балетную труппу на льду. Да, балет Брамса на коньках, а он смог бы это продать. Что тут кривить душой? Никто в Равейне не делает ничего подобного. Так что он даже дошел бы с этим предложением до самого дворца. «Говорят, королева Франциска — большая любительница коньков и льда». «Ледовое шоу», — пробормотала я. «Погодите, господин Брамс. До зимнего бала остается две недели и один день. Если я отберу тех, кто хорошо держится на коньках и обучу их паре танцев на льду, то мы могли бы...» В голове застучали молоточки. Я вспомнила синюю афишу и надпись маленькими буковками. Зимний бал в Королевском дворце, вход на который мне ни за что не оселить. Но в афише упоминалось, что гостей ждали еще и представления. Если катание на коньках настолько популярного в дворце и на Акульем острове, а в Равейне никто не делает ничего подобного, то передо мной замаячила призрачная надежда получить то самое приглашение. Не для себя самой, а для моего шоу. «О, да, прошу вас, мисс Одридж, продолжайте». Чуть ли не простонал Брамс. «Это и есть тот шанс, о котором я мечтал всю свою жизнь». С детства надеялся выбиться в люди и покорить Равейну. «Ну что же, я многого добился в селе, но теперь мечтаю, чтобы обо мне заговорили еще и на Акульем острове». «Значит, ледовое шоу». «Что такое шоу?» Труппа, господин Брамс». «Значит, ледовая труппа Брамса», — произнес владелец катка и зажмурился от удовольствия. У меня были законные претензии к названию, но я решила держать их при себе, пока ещё было не время показывать характер. «Я это сделаю», — сказала ему. «Если вы пообещаете, что сможете рассказать о нашей будущей труппе королеве». Брамс с лёгкостью дал мне это обещание, сказав, что у него есть нужные связи после чего мы снова обо всем договорились. Пока еще на словах, но загоревшейся идеей и открывшимися перед ним перспективами владелец катка пообещал мне договор уже к завтрашнему полудню, потому что он сейчас же отправится к юристам, а заодно поговорит с полезными людьми. Но в том, что наше будущее предприятие начинает работать уже этим вечером, в этом у господина Брамса не было никаких сомнений, как, впрочем, и у меня. Наконец я выбралась из палатки на белый свет, поморгала, привыкая к зимнему солнцу и миллиарду мерцающих снежинок в сугробах вокруг катка. Посмотрела на то, как активно орудовали лопатами работники Брамса, и в очередной раз решила, что порядок в его заведении мне вполне по душе, и даже дыры в сетках для малоимущих, на которые администрация закрывала глаза. После этого покатила разыскивать брата. По дороге сперва наткнулась на Кимли. Улыбаясь, сказала подруге, что у меня все хорошо, даже отлично. Собиралась было пересказать беседу в палатке, но передумала. «Ты выглядишь расстроенной», — сообщила ей вместо этого, «потому что она выглядела именно такой. Что от тебя хотел тот парень в дорогой одежде?» Но кимли тоже не стала ничего мне рассказывать. «Позже», — сказала она. «Я приду к тебе вечером, и мы обо всем поговорим. Сейчас мне надо спешить. Чандлер, наверное, уже ждет меня». «У них с отцом овощной лоток на рынке у порта, ты же знаешь». Я не знала, но покивала с самым серьезным видом. Сказала ей, что, конечно же, жених важнее, а я буду ждать ее с рассказом вечером у себя дома. «Ну или сама приходи в убежище», — произнесла подруга. «Рина, тебе же нравилось раньше там бывать». «Не приду», — покачала головой. «Ким?» Брамс предложил мне работу, и я согласилась. Две группы из тех, кто хочет обучаться катанию на коньках утреннее и вечернее. Но начинать надо уже сегодня. Поэтому мы с братом будем на катке с 6 до 8 вечера, а потом пойдем домой. Подруга кинула на меня изумленный взгляд: то ли потому, что я назвала ее Ким, то ли из-за того, что мне ни с того ни с сего предложили работу. Или же причина была в том, что я напрочь отказывалась приходить в некое убежище, где, по ее словам, мне нравилось бывать раньше. Хотя туда заглядывали отступники. Надеюсь, не такую работу, как на спичечной фабрике, произнесла она. Не такую. Улыбнулась ей. Месяц у господина Локриджа пошел мне на пользу, по крайней мере, я поумнела. Но резко поглупела, когда заметила, что возле входа на каток стоит и смотрит на нас Маркус Блэкстон. Кимли его не увидела. Погруженная в свои думы, она попрощалась до вечера и покатила в сторону стихийного рынка. Кажется, решив покинуть каток тем же способом, которым она здесь очутилась. Через дыру. Вот и я решила, что не стану задерживать господина высшего мага. Не стоит тому стоять на морозе без шапки. Да и Рори не помешает передохнуть и пообедать. А мне вспомнить обо всем, чему меня учили в спортивной школе, чтобы теперь я могла обучать этому в Равейне. «Думаю, тебе нужно попрощаться с Нэнси Финниган до вечера», отыскав брата, сказала ему. «Я тоже буду вечером». Согласилась его новая подружка. «Моему папе нравится, как вы катаетесь, мисс Рина. Так что мы снова придем на вас посмотреть». На это я улыбнулась ей хищной улыбкой тренера, прикидывая состав не только своей группы, но еще и будущего ледового балета, который должен непременно понравиться королеве Франциске. Ну что же, такому ангелочку, как Нэнси Финниган, в нем непременно найдется место. Как и Рори. У Рори мама с севера, а сестра родилась на Урале. Так что для своего возраста он катался отлично и может быть солистом в детской постановке. Заодно не помешает рассказать о своей затеи Кимли, Работа в прачечной нисколько ее не прельщала. Я давно это поняла. На коньках она держалась замечательно, и если ей понравится моя идея, то одно из ведущих мест в ледовом шоу за ней еще был Чандлер. О нем тоже стоило подумать. Но я почти его не знала и не была настолько уверена. Так что мысли меня одолевали самые что ни на есть рабочие, и именно с ними я отправилась к выходу с катка, крепко взяв брата за руку. «Мы идем домой», — сказала ему. «Немного перекусим, затем я поделаю кое-какие домашние дела, а ты дочитаешь недочитанное. После этого мы снова сюда вернемся. «Обещаешь?» — спросил он, уставившись на меня изумленным взглядом. Кажется, брат не мог поверить услышанному. «Мы правда придем на каток вечером?» «И еще как придем, сказала ему. «Мы будем с тобой кататься так много, пока тебе не надоест». «И тогда тоже будем кататься». Уже очень скоро я попрощалась со внезапно ставшим любезным охранником, хотя глаза у него были злыми, и смотрел он на меня недовольно. Затем вместе с братом, сняв коньки, вышла наружу. Мы направились к высокой фигуре, одетого в тёмное мага. И тут я совершенно неожиданно вспомнила об отступнике, Нервно оглянулась, понимая, что особый отдел Равейны и разрывателя пространства совершенно несовместимы. Но Кристофа Рансона, к моему облегчению, нигде не было. Только вот зачем он постоянно таскался за мной следом?